Макс Фрай Гугланские топи Незадолго до рассвета дверь моего кабинета тихо скрипнула, и на пороге возник взъерошенный мелифара. Не то злой, не то просто ужасно невыспавшийся. Вообще-то его появление на службе в это время суток было делом немыслимым. Теоретически, дневному лицу господина Постенишева начальника положено переступать порог дома у моста часа за 3 до полудня, но на самом деле это, как правило, случается гораздо позже, и все уже давно поняли, что парня легче убить, чем переделать. Но решили пока не убивать. Сэр Мелифара существо полезное. Если ты сейчас сообщишь мне, что стряслось нечто непоправимое, я сначала немного побьюсь головой о стенку, потом подам в отставку и убегу на край света. В финале я, скорее всего, окажусь в каком-нибудь арворовском приюте безумных. Я очень старался сделать вид, будто мне чертовски весело, но мои запуганные и печальным опытом сердца уже замерли, приготовившись отчаянно бухнуться о рёбра в случае чего. Не паникуй, чудовище. У меня в доме действительно творится магистры знают что, но всё не так страшно, чтобы убегать на край света. Вот если бы ты немного побился головой о стенку, меня бы это здорово утешило. Так что будь любезен, доставь мне удовольствие. Успеется с облегчением сказал я. Лучше рассказывай, что у тебя случилось. Леди Кин лех наконец разглядела твою потрёпанную физиономию в дневном свете, поняла, что ты не в её вкусе и выставила тебя за дверь. Вот и умница. Размечтался, гордо фыркнул Мелифара. «Хорошо, что ты себе представляешь нашу совместную жизнь. И вообще, хватит трепаться. Угости меня, камра, изобрази на своей жуткой роже какое-нибудь подобие сочувствия, и тогда я уткнусь носом в подол твоей линялой скабы и поведаю тебе о своих многочисленных бедах. И не трудись делать вид, что мои откровения тебе до одного места. Ты же от любопытства лопаешься». «Лопаюсь», — покаялся я. Водрузил на жаровню почти полный кувшин камры из обжоры, заказанный там еще вчера вечером на так называемый «всякий случай». «Время от времени моя запасливость поражает меня самого». Ты помнишь Джубачи Бабарга? внезапно спросил Милифара. Я наморщил лоб, потом улыбнулся и энергично закивал. Ну да, Джубачи Бабарга на все руки мастер, так сказать. И его шустрые куколки, которые ловко выносили ценные мелочи из домов своих несчастных владельцев. Был такой гений. Но ведь ему положено ещё несколько лет сидеть в Нунде за все эти художества, если я ничего не путаю. Что он оттуда сбежал? В каком-то смысле, хмыкнул Милифара. Он потянулся за кувшином, обжёгся о раскалённый край жаровни, пробурчал себе под нос что-то умеренно непристойное и обиженно отвернулся. Я сочувственно покачал головой, сам налил камру в его кружку, немного подумал и потянулся за своей. Хватит дуться, душа моя, я слегка пихнул его локтем в бок. Лучше рассказывай, что там учудил этот несчастный каторжник? Нет, мне действительно интересно, что нужно сделать, чтобы ты проснулся до рассвета и припёрся на службу, да ещё с таким озверевшим лицом? А оно у меня действительно озверевшее, Недоверчиво переспросил Мелифара. Можешь не сомневаться. Ну давай, рассказывай. Он заявился ко мне домой, мрачно сообщил Мелифара. Как это? Да вот так. Мелифара пожал плечами и снова замолчал. У него было лицо человека, который не знает, плакать ему или смеяться. Слушай, тут что-то не так, вздохнул я. Ну и что с того, что этот смешной тип припёрся к тебе домой? Ты же у нас тайный сыщик, величайший герой всех времён и народов, о тебе легенды впору слагать. А Джуба Чебабарга, насколько мне известно, никогда не ходил даже в послушниках какого-нибудь задрипанного древнего ордена. Этот парень просто очень хороший кукольник с криминальными наклонностями, ничего больше. Ты мог бы сделать его одной левой, повернуться на другой бок и дрыгнуть до полудня. Разве нет? Ох, Макс, я и так сделал его одной левой, как ты выражаешься, а теперь думаю, что немного погорячился. Милифара тяино зевнул. Я порылся в ящике стола, нашёл бутылку с бальзамом Кахара и протянул ему. Надо было сразу сообразить, что для начала бедняге требуется окончательно проснуться. "Спасибо!" голос Милифара сразу зазвучал так бодро, что сердце радовалось. "Да, я же не сказал тебе самого главного. Ко мне приходил не сам Джуба, а его призрак". "Призрак?" удивился я. "Да уж ничего не скажешь, всё любопытственнее и любопытственней. Так что получается, он умер? По всему выходит, что так. Призраки живых людей, насколько мне известно, не существуют. Ох, Макс, знал бы ты, что он творил этот мёртвый засранец. И что же он творил? Тебе бы понравилось, буркнул Мелифара. Мне показалось, что он чертовски смущён. Вот уж не думал, что такое возможно. Ты сейчас похож на юную леди, которая не решается рассказать мамочке о своём первом свидании, ехидно сказал я. Можешь себе представить, ты попал почти в точку, неожиданно рассмеялся он. Ладно уж, поскольку мне, вероятно, предстоит поведать об этом кошмаре всему тайному свиску, лучше начать с тебя. После твоих комментариев мне уже всё будет нипочём. Видишь ли, этот грешный призрак появился в моей спальне, когда я как раз вспомнил о том, что должен проделать настоящий мужчина, обнаружив в постели собственную любимую жену. И что же он должен проделать? Я старательно изобразил на лице заинтересованное выражение, потом не выдержал, махнул рукой и рассмеялся. Да уж, не совсем подходящий момент, чтобы бороться с привидениями. Могу тебе только посочувствовать, дружище. Если бы он просто появился, не думаю, что мы бы его заметили, сухо сказал Мелифара. Этот сволочной призрак принялся комментировать происходящее. Я не выдержал и рассмеялся. Мелифара попробовал обидеться, но вскоре понял, что его таланты в этой области весьма ограничены, и криво улыбнулся. Ну да, сейчас мне и самому смешно. Но слышал бы ты, что он малол. И что же? Знаешь, если я начну его цитировать, я, наверное, покраснею. Да и ты, пожалуй, тоже, вздохнул Мелифара. И я тоже. Но ну, на твоём месте я бы не очень на это рассчитывал. Мелифара смотрел на меня скорбным взором. В его очах были сокрыты многие знания и надо понимать многие печали. Сейчас он был похож на мудрого старца, который пытается объяснить своему малолетнему правнуку, что жизнь вовсе не такая простая и приятная штука, как это представляется в нежном возрасте. «Давай, мужик, стукни ее головой о стенку и по самые помидоры!» — гнусаво произнес он. «Были и другие высказывания. Это еще самое приличное из всего набора. Полагаю, что заниматься любовью в присутствии дюжины пьяных матросов было бы гораздо приятнее и спокойнее. Ты не очень обидишься, если я не стану продолжать». «Не очень». Я сочувственно покачал головой. «Надеюсь, ты его быстро заткнул?» «Да, довольно быстро. Если не считать, что в течение первых двух минут я тупо смотрел на эту полупрозрачную дрянь и хватал ртом в воздух». «Ты имел на это полное право», признал я. «А Кенлех? Если уж ты до сих пор в шоке, могу себе представить, что с ней творится». «Ничего подобного!» Мелифара неожиданно рассмеялся. Сначала она просто испугалась. Она же ещё никогда в жизни не видела привидения. Но потом, когда я очухался и кое-как испепелил эту сволочь, девочка тут же успокоилась и принялась успокаивать меня. Можешь себе представить? Кажется, Кен просто не придала его болтовне никакого значения. Могу её понять, улыбнулся я. Когда я сам впервые в жизни увидел привидение, мне тоже было абсолютно всё равно, что оно говорит. Сам факт его существования так меня потряс, что всё остальное уже не имело значения. Да вообще ты прав, согласился Мелифара. А я-то удивлялся, что у девочки такие железные нервы. Знаешь, наверное, я просто привык постоянно иметь дело со всякими потусторонними тварями. Ну да. И тебе не пришло в голову, что для Кинлех это была просто встреча с призраком. Какая к тёмным магистрам разница, что он там говорил? Думаю, она вообще не очень-то прислушивалась. Надеюсь, вздохнул Мелифара. В ратином случае у девочки могут появиться самые идиотские представления об отношениях между мужчиной и женщиной. Думаю, они у неё уже давно вполне идиотские, ехидно заметил я. После совместной жизни с тобой даже не решаюсь вообразить. Что? Ты решил продолжить дело Джуба Чебабарга? устало спросил он, имея в виду чудовище. Мне пока не смешно. Ничего, зато мне вполне смешно. Всё это действительно выглядело довольно весело и чертовски нелепо, но в глубине души я был совершенно уверен, что на самом деле история о распоясавшемся призраке Джубы Чебарга не относится к разряду служебных анекдотов, над которыми можно несколько дней смеяться, а потом забыть. Мелифара оглядел мою озабоченную рожу и понимающе кивнул. Сейчас я ужасно жалею, что так разозлился. То есть злиться я мог сколько угодно, а вот испепелять эту сволочь не следовало. Сначала я должен был его допросить. В этой истории много странного. Начать с того, что в Нунде не так уж часто умирают заключенные. Это при первых гуригах там была настоящая каторга. А теперь Нунда вполне приличное место. И потом. Все люди рано или поздно умирают, но отнюдь не каждый покойник становится привидением. Особенно таким экстравагантным. Так, а теперь все сначала и по порядку. потребовал Джуфин. Он уже несколько секунд стоял на пороге и с нескрываемым интересом прислушивался к задумчивому монологу Мелифара. Рано вы сегодня, удивился я. Во-первых, не так уж рано. Уже давным-давно рассвело. А зимой это происходит довольно поздно. Ты в курсе? Зато зимой особенно приятно быть кем-нибудь самым главным и валяться под идеалом, сколько заблагорассудится, мечтательно сказал я. До сих пор мне казалось, что вы тоже так считаете. Иногда считаю. «Иногда нет». Джуфин пожал плечами. «Знаешь, я не очень-то люблю валяться под одеялом, когда с моими сотрудниками происходят такие интересные вещи. Давай, сэр Мелифара, доставь мне удовольствие». Мелифара скорбно вздохнул и снова принялся за изложение душесчипательной истории о загробных похождениях бедняги Джуба Чебабарга. Джуфин веселился даже больше, чем я. Его настроение оказалось заразительным. Под конец сам Мелифара тоже ржал, как сумасшедший. «Ладно». Читать тебе лекцию о том, что ты поступил как последний идиот, я, пожалуй, не буду. Ты и сам это понимаешь, надеюсь. Вздохнул Шеф, когда Мелифара добрался до финала этой леденящей душу истории о привидениях. Теперь призрак Джубачева Варга уже никогда не сможет поведать нам о том, что с ним произошло. Что ж, смиримся и не будем падать духом. С некоторыми людьми случаются вещи и похуже. Но мы можем попытаться собрать информацию и без его помощи, оптимистически заметил Мелифара. Только не попытаться а именно собрать. И не мы, а ты, уточнил Жуфин. Сам навалял кучу, сам в ней копашись. Начнёшь с канцелярии Багуды Молдахана. Согласен, у вас действительно есть все основания полагать, что мои умственные способности переживают период угасания, но не настолько же, обиженно сказал Мелифара. А с чего, по-вашему, я мог бы начать? Ну, извини, легко согласился шеф. Только быстро, ладно? Мне ужасно интересно. Мне и самому интересно. Эта фраза долетела до нас уже откуда-то из коридора. Когда наш великий сыщик берётся за дело, он начинает перемещаться в пространстве со сверхзвуковой скоростью. Я с любопытством посмотрел на Жуфина. Поскольку моим умственным способностям даже не требуется переживать какой-то там период угасания, они у меня и без того практически отсутствуют. Я собираюсь позволить себе роскошь спросить у вас, какой кусок дерьма наш мелифера забыл в канцелярии скорой расправы. Макс, ты что? Всю ночь общался с бубутой? Где ты нахватался таких словечек? Если честно, всю ночь я просто спал, признался я. Может быть, генерал Бубута мне действительно снился, не помню. А, вот как ты развлекаешься в рабочее время. Мало того, что дрыхнешь на службе, так ещё и смотришь сны про всякие глупости вроде Бубуты. То-то ты не спешишь домой. Какое там домой? С тех пор, как я поселился в своей царской резиденции, у меня вовсе нет дома. «Просто кочую с одной службы на другую, утешаясь тем, что и там, и там можно поспать», – пожаловался я. «Нет, ну правда, при чем тут ведомство Богута Молдахана?» «Тут нет никакой страшной тайны. Просто к ним поступают все отчеты от коменданта Нунды, в том числе о сбежавших заключенных, о заболевших и умерших, ну и так далее. Даже странно, что ты до сих пор не знаешь». «Ну вот, теперь знаю», – зевнул я. «Да, между прочим, неужели вам действительно хочется, чтобы я убирался домой или еще куда подальше?» «Наоборот». Мало ли какие новости принесёт Мелифара. Может быть, жизнь в разлуке с тобой покажется нам настолько невыносимой, что уже через час тебе придётся волочить свою царственную задницу в обратном направлении. Вот и я так думаю. И в любом случае мне ужасно интересно всё, что хоть как-то касается посмертного бенефиса Джубы чебарга. Выметайся из моего кабинета, Макс, улыбнулся Джуфин. Мне надо подумать, а ты меня смешишь. Лучше прогуляй на Минорехо до обжоры и обратно. Что-то он сегодня тоже рано заявился. Идея шефа не блистала оригинальностью. Тем не менее, я с удовольствием приступил к выполнению этой ответственной миссии. Но Минорих Кута действительно слонялся по залу общей работы. Судя по всему, парень сам не очень-то понимал, как его угораздило появиться в доме у моста в такую рань. «Только не вздумай говорить, что ты уже завтракал», — грозно сказал я. «Впрочем, это не имеет значения. В любом случае, ты идешь со мной в обжору. Считай, что это приказ». «А я действительно не завтракал». улыбнулся на минорих. «Когда я встал, Хенна как раз пыталась накормить Фила какой-то полезной для здоровья дрянью. Ей почему-то пришло в голову, что я могу подать сыну положительный пример, сожрать полную миску этой пакости на глазах у несчастного ребенка. Так что я трусливо сбежал из дома, сославшись на какие-то неотложные дела. Кстати, в случае чего тебе придется подтвердить, что я говорил чистую правду». «Разумеется», кивнул я. «Этим утром тебе предстоит следить, чтобы я не подавился камрой». Сто лет ответственного дела у тебя ещё никогда в жизни не было. Справишься? Я буду очень стараться, Макс, пообещал Номинорих. За завтраком я обстоятельно изложил ему историю о призраке Джубичева-Барга, рассудив, что это скорее служебная тайна, чем интимный секрет Мелифара, а значит, её можно разглашать, не терзаясь угрозами совести. Номинорих веселился довольно сдержанно, но я слишком увлёкся собственным монологом и не сразу заметил, что моего слушателя распирает от желания высказаться. Наконец я всё-таки обратил внимание на его нетерпение. Если ты хочешь узнать, что ещё говорил этот дурно воспитанный призрак, тебе придётся подвергнуть Мелифара каким-нибудь изощрённым пыткам, улыбнулся я. Для нас с Джуфином он раскололся только на одну цитату, да и то самую пристойную по его собственному выражению. "Нет, Макс, я хочу спросить, как он выглядел этот Джуба?" "Не знаю, как он выглядел этой ночью, а при жизни он был невысоким, мускулистым парнем, «У него были отросшие почти до плеч светлые волосы», — нетерпеливо уточнил на минорих. «Ну да. Джуба был такой смешной, лохматый, белобрысый дядя. Хочешь сказать, что он наведывался и в твою спальню?» — изумился я. «Хвала магистрам не в мою. Но у Хенны есть одна старинная подружка. Так вот, в ее спальню однажды изобрел призрак невысокого, коренастого, светловолосого мужчины. Маленькая, мертвая, белобрысая скотина, по ее собственному выражению. И устроил он ей примерно то же самое». Только ей было ещё хуже. Эта леди живёт одна, а в ту ночь она привела к себе незнакомца, которого подцепила в квартале свиданий, представляешь? Да уж такое дерьмо лучше хлебать в обществе близкого человека, чем с каким-то чужим дядей. Я удручённо покачал головой, а потом удивлённо уставился на Номинориха. Подожди, ты говоришь однажды? И когда же это было? Дюжины 2 дней назад или чуть больше? Я могу спросить у Хенны, если это важно. «Непременно спроси. По крайней мере, в конце любого детектива обычно выясняется, что именно нечто в таком роде и было по-настоящему важно. Надо рассказать твою историю Джуфину. Я-то думал, что это грешное привидение только появилось в Йеха и сразу же отправилось к Мелефара, по старой дружбе, так сказать. Все-таки он принимал личное участие в его аресте и сам вел допрос. А выходит, что призрак Джубы уже давным-давно пугает наших горожан». Странно, что ещё никто не приходил к нам с жалобами. Кстати, а это ваша подружка. Почему она не обратилась в тайный сыск? А как ты думаешь? Она просто не хотела рассказывать об этом неприятном происшествии чужим людям, объяснял наминорих. Она пришла к нам рано утром, испуганная, злая и заплаканная. И они с Хенной часа 3 шептались в столовой. Хенна даже мне не хотела ничего рассказывать, но потом я сделал вид, что мне не интересно, и она не выдержала. Сам знаешь, это проверенная тактика. Но ты-то почему никому ничего не сказал, сер тайный сыщик? сердито спросил я. Привидения, как бы неприлично они себя ни вели, проходят как раз по нашему ведомству. А что, разве надо было рассказывать? удивился Номиорих. Я не знал, что мы занимаемся такими пустяками. Хороши пустяки, проворчал я. По городу уже две дюжины дней бродит призрак, пугает людей и не только пугает, к сожалению. А мы до сих пор ничего о нём не знали. И не узнали бы, если бы Джуба не нарвался на нашего мелифара. «Ладно», – лучезарно улыбнулся на Минорих, – «в следующий раз я учту». «Выразить не могу, как меня это окрыляет», – невольно рассмеялся я. «Ладно, дожевывай, пойдем порадуем Джуфина». «Да, ты все-таки пошли, зов Хенни, уточни, когда это было, ладно?» Но Минорих кивнул и с удвоенной энергией принялся опустошать свою тарелку. «Это было почти три дюжины дней назад», – с набитым ртом сказал он через несколько минут. «Хенна посчитала и говорит, что с тех пор прошло то ли тридцать дней, то ли тридцать один». Ровно месяц, улыбнулся я. Ровно что? переспросил Номиорих. Месяц, повторил я. Это как раз и есть 30 дней или 31, как получится. Мне довелось провести некоторую часть своей жизни в одном странном месте, где время считают именно таким замысловатым образом. Здорово, одобрительно сказал Номиорих. Ну не знаю, вообще-то дело вкуса. Я залпом допил свою камеру и поднялся с табурета. Ну что, пошли?